Глава третья. Похороны. Ульгу Васильевну хоронили 17 января. Она погибла в страшный вечер Васильева дня. Обстоятельства смерти были такими диковинными, что в бы только и говорили, что об этом убийстве. Выдвигали самые невероятные версии, вплоть до действий нечистой силы. Разные ходили разговоры. Александр Павлович Саргин Доцент кафедры математики, на которой работала погибшая, был глубоко и искренне опечален. Он проработал вместе с Ольгой Васильевной более 20 лет, считал её хорошим специалистом и прекрасным, лёгким и добрым человеком. Александр Николаевич Янлампиев, друг Соргина, и вовсе плакал. Он знал Ольгу с детства. Она была на 15 лет старше, но они жили по соседству. У них дружили отцы. Семёнова 2 года преподавала в школе, в которой Саша Евлампиев учился. На работу в пединститут Саша был приглашён в значительной степени по её инициативе. В небольшом городе Б, где почти все жители между собой связаны соседством, дружбой или родством, вопросы трудоустройства часто так решались, по знакомству. И это не всегда шло во вред делу. В общем, смерть Ольги Васильевны Александр Николаевич сильно переживал. На похоронах было много народу: преподаватели института, соседи, выпускники. Цым, конечно, приехал из Ворска. Подпивал Ольгу дома в отсутствие посторонних. И то смело было со стороны сына, главного инженера на одном из Ворских заводов, члена партии, конечно. Потом гроб отвезли в институт. а уж оттуда, при большом количестве сопровождающих, на кладбище. Прощались с Ольгой Васильевной долго. Говорили речи и ректор, и Евлампиев, и многие другие. Место для могилы выбирать не пришлось. Сын сразу сказал. С дедом, конечно. В оградке рядом со свежевыкопанной ямой было две могилы. На одной стоял большой гранитный памятник с надписью. Василий Павлович Летуновский 14.01.1867 03.04.1945. На другой памятник значительно скромнее. Фёдор Иванович Двигун 11.01.1918 01.08.1942. Муж Ольги Васильевны погиб на фронте. «Кто же этот двигун?» — размышлял Саргин. И повернулся к Саше Евлампиеву спросить. «Это беженец из Ворска. Меньше месяца у них жил. Его просто из жалости приютил Василий Павлович. А он возьми и умри», — ответил Саша, угадав невысказанный вопрос друга. И они вновь начали слушать ораторов. Выступала Марья Алексеевна Астрова, декан филфака, уверенная в себе уже немолодая дама. Сегодня она была в собольей шапке и в накинутой на пальто большой собольей горжетке, с лапами и даже с головой. Студенты звали её книгиня Мария Алексеевна. Говорила она громко, чётко, хорошо поставленно преподавательским голосом. На лекциях на филфаке по 100 человек сидят, так что голос выработался. Уроженка нашего города Ольга Васильевна с первых дней основания учительского института принимала живейшее участие в его делах. Она ковала педагогические кадры Б и в войну, и в трудные послевоенные годы. Благодаря ей и таким, как она, Егору Сильвестровичу Пахомову, Петру Борисовичу Негряжскому, Людмиле Семеновне Урюпиной, под хорошо знакомые перечисления основателя института, Саргин опять задумался. какое глупое преступление грабитель, конечно, убил Ольгу Васильевну непреднамеренно, с испугу. То, что он был в маске, может свидетельствовать о непреднамеренности убийства. Астров сменил Пофнутьев, старший преподаватель кафедры физики. Работает давно, но после аспирантуры так и не защитился. Ольга Васильевна умела привить студентам любовь к преподаванию, к науке. Она воспитала десятки и сотни учителей. Многие из них вернулись работать в колхозы и совхозы в Орской и не только области. В Чигараке, Карачане, Грибановке, Новохоперске и даже в Урюпинске везде вы встретите ее учеников. «Кажется, он зять подруги Семеновой», — думал Александр Павлович. «Он должен ее хорошо знать. Неудивительно, что пришел». Пафнутьева уже сменил Акиншин. Простая русская женщина, Ольга Васильевна, несла в себе многие прекрасные черты русского народа. Среди них нужно отметить трудолюбие, отзывчивость, хорошее знание предмета преподавания. Происки врагов вырвали Ольгу Васильевну из наших рядов. Враги хотят уничтожить присущую нам духовность, навязать нам свою псевдокультуру, чуждую русской душе. Но мы скажем им нет. Акиншин работал в БЭВ всего 2 года, вёл марксистско-ленинскую философию. Приехал после окончания аспирантуры из Ворско. В прошлом году там же защитил кандидатскую. Странноватый какой-то. Похоже дурак, подумали одновременно Саргин и Евлампиев. Они часто думали в унисон. Для этого им не было нужды даже переглядываться. Познакомились они сразу после войны в Ленинграде. Оба учились в Ленинградском университете. Первоначально знакомство было шапочным. Шура Саргин учился на два курса старше, а по возрасту у них с Сашей Евлампиевым был разрыв шесть лет. Шура был ленинградец, поступил в университет еще до войны, в 1939-м. Однако окончить успел только один курс – забрали в армию. Скоро началась война. Фронт он прошёл в начале как связист, потом в разведке. Два раза был ранен, но не опасно, каждый раз возвращался в свою часть. Мать и сёстры не перенесли блокаду. Отец погиб ещё раньше в ополчении. В 1945 сарген восстановился в университете, принялен на второй курс. Был старше других студентов на Отечественную войну. Но такой был не он один. Выделялся он другим. Александр Саргин был всем известен на факультете благодаря своим выдающимся математическим способностям. Некоторые студенты и преподаватели считали его гением. Тем не менее, учиться в аспирантуре ему не довелось. Уже на пятом курсе, незадолго до сдачи дипломов, Шура Саргин на научной студенческой конференции сделал доклад, в котором развивал теорию криптоанализа английского математика Алана Тьюринга. Шел 1949 год. Студент Саргин был обвинен в преклонении перед западной наукой. Ему объявили выговор на Комсомольском собрании. Защитить диплом ему разрешили, однако путь в аспирантуру был закрыт. Шура с этим быстро смирился. Но как оказалось, это было ещё не завершение истории. Компания против космополитизма активно развивалась, а возможно, и то, что кому-то из начальства приглянулась квартира Саргина на Невском, где он жил после войны совсем один. В общем, ещё через 3 месяца доклад, опирающийся на труды Англичанина, вспомнили в более жёстком контексте. Саргин был исключён из комсомола, объявлен безродным космополитом и выслан в Б. Александр Евлампиев, будучи второкурсником, присутствовал на той студенческой научной конференции, где выпускник Саргин прочёл, погубивший его доклад по криптоанализу. Это были подступы к появлению компьютерных технологий. У юного Евлампиева и других таких, как он, доклад вызвал восторг. Идеи английского учёного, значительно развитые и продолженные советским студентом, открывали совершенно новые горизонты. Понятно было не всё, однако Саша почувствовал значение открытия. Тем сильнее оказался шок от последующего. Комсомолец Евлампиев присутствовал и на комсомольском собрании, где Шуркис Аргину объявили выговор. Голосовал как все. потому что иначе было нельзя и потому что понимал, что это не худший исход для Шуры. Однако всё произошедшее с попутником дальше, его арест и ссылка, повлияло на второкурсника самым негативным образом. Окончив университет через 3 года, Саша Евлампиев не захотел оставаться в Ленинграде, хотя когда-то, поступая в университет, об этом мечтал. Лучше жить в глухой провинции, подумал он, и, оформившись заочную аспирантуру, вернулся в свой родной Б. Почти сразу его пригласили в учительский институт руководить кафедрой. В Б было мало получивших университетское образование математиков, тем более работающих над диссертацией, а Сашу здесь хорошо помнили еще со школьных лет. В Б ценили местные кадры. Узнав вскоре, что Шурка-Саргин отбывает ссылку в Б и в лампье страшно обрадовался и пригласил его работать на кафедру. В это время происходило преобразование учительского института в педагогический. Остро требовались квалифицированные кадры. На этой волне Саше удалось протащить кандидатуру с сильного соржина. С тех пор прошло 20 лет. Их дружба не прекращалась. С кладбища почти все присутствующие На заказанном институтом автобусе отправились на поминки.